Снова Дакар. Первый перелом позвоночника. Первые два этапа показали, что увеличилось число равных по силам конкурентов. Примерно 15 хорошо подготовленных экипажей против шести в предыдущие годы. Это говорит о повышении престижа ралли на грузовиках. «Наши машины потяжелее. Сегодня им будет потруднее». Таков был комментарий Якубова. «Кажется, ралли начинается». Сегодня наш день, несмотря на уловки соперников, пытавшихся порой некорректно обгонять по ходу. Поменяли кузов на первой машине. Он развалился при встрече с валуном, неожиданно появившимся из тумана пыли. К приключениям можно отнести паровоз, приостановивший и разогнавшийся было экипаж Кабирова. Четыре минуты долой. У Дероя суперподвеска. Хорошо идёт. Ходом его не догнать. Надо думать головой. Это уже Чагин. Но в итоге Дорой завёлся, вошёл в азарт и... перевернулся. В хлам разбито около 20 джипов, причём обломки одного из них рассыпались в радиусе 100 метров. Машина Кабирова после второго трамплина всей массой рухнула в яму. В этот момент Андрей Мукеев получил, как выяснилось чуть позже, компрессионный перелом позвоночника, но смог доехать до Бивуака без вызова вертолёта медицинской помощи. Ребята осторожно извлекли Андрея из машины и доставили ко мне. После «Дакара» меня спрашивали, как же ему с компрессионным переломом позвоночника удалось не только доехать до Бивуака, но и продолжать гонку. В той гонке экипаж Кабирова победил. 2005 год. «Если бы в своё время Володя Чагин не решил меня прокатить на своём монстре», сопроводив словами, «побывай в нашей шкуре, доктор». Я, наверное, не изобрел бы дыхание для гонщиков, предотвращающее компрессионные удары в позвоночник и помогающее ехать даже со сломанным позвоночником. Это было в Эмиратах, где проводился достаточно известный ралли-рейд. Гонщики расценивают его как обкатку перед Дакаром. Те же дюны, та же жара, но всего неделю. Хотя в это время жара в Эмиратах покруче, чем жара в январе на Дакаре. Была пауза между этапами, во время которой я и получил предложение прокатиться. Ничего не подозревая, я взобрался в кабину. Володя проконтролировал ремни безопасности, лукаво усмехнулся и нажал на педали. Что было потом, вспоминаю не очень отчетливо. Мне казалось, что все мои внутренние органы переворачивались, перемешивались, как в миксере. Страшная вибрация на трамплинах пыталась вытряхнуть из тела, взбитые в смятку органы, а мозг превратился, как мне казалось, в студень. Почему-то я понял, что такое бокс без защиты. В глазах стояла пелена слез, вытряхиваемых из слезных желез. Она мешала видеть дорогу, которой, впрочем, и не было. Мои руки онемели от напряжения, а пальцы намертво вцепились в ручку штурмана. Эта ручка интересна тем, что ее диаметр составляет 31 миллиметр. Не больше и не меньше. Так же, как диаметр руля. Чтобы кисти рук не уставали. Я думаю, в тот момент не было такой силы, которая смогла бы разжать мои пальцы, вцепившиеся в эту ручку. Пытка мне казалась бесконечной, хотя проехали мы минут 15. Когда машина остановилась, я буквально вывалился из кабины и спросил Чагина. «Это что, вы вот так и ездите? Как же это возможно вытерпеть?» «Привыкли», — ответил Володя. Я долго отходил от этого аттракциона, вылил на голову два ведра холодной воды. Подумал и попросил его снова меня прокатить. Он сначала отказывался, но я сказал «надо». И мы снова поехали. Мне показалось, что Володя вел машину еще жестче, но я включил диафрагмальное дыхание. После первой поездки я стал размышлять над причиной этой жуткой тряски и ударов в голову. Пригодилось понимание взаимосвязи кинематических рычагов мышц тела. То есть наш опорно-двигательный аппарат устроен таким образом, что одна мышечная группа переходит в другую, передавая амортизацию на мышцы, которые крепятся к костям. Кости, естественно, крепятся друг к другу в такой же последовательности. Например, таз переходит в поясницу. Далее следуют грудной и шейный отделы позвоночника. И, наконец, череп. Если меня прикрепили к креслу машины, то при касании земли колесами машины после трамплина удар приходится в таз. Далее эта ударная волна идет по позвоночнику, проникает в череп через большое затылочное отверстие и, отражаясь от черепной коробки, идет вниз по позвоночнику. Далее вступает в силу закон осанки. Дело в том, что позвоночник любого человека имеет четыре изгиба – два кифоза – грудной и крестцовый, и два лордоза – шейный и поясничный. Слабая часть – последний грудной и первые два поясничных позвонка, а также четвертый и пятый шейные. У сутулых людей – шестой и седьмой грудные. Чуть позже я понял, почему у одних компрессионные переломы в первых поясничных – А у других в шестом и седьмом грудных позвонках. При недостаточно плотном креплении к креслу ремнями безопасности это типичная ошибка впервые попавших на ралли пилотов, как мне рассказывал потом Семён Семёнович. Ударная волна останавливается в этих позвонках, буквально разрушая их. Меня Чагин прикрепил намертво к креслу и тем самым предотвратил травму позвоночника. Но я при второй своей поездке приоткрыл рот и стал делать выдох х. при ударе машина о землю. Ударная волна не доходила до черепа, так как я выпускал ее этим выдохом через открытый рот. Отражаться ей было не отчего, правда страшно устали мышцы живота. Это и все последующие поездки прошли благополучно. В этот раз я получил колоссальное удовольствие и очень долго находился под впечатлением от поездки. Чуть позже я имел возможность повторить поездку по полигону на грузовике, но с другими пилотами. Однако то, как ведет машину Чагин, сложно воспроизвести. Во всяком случае, по моим ощущениям, я вдруг понял, почему их называют пилотами. Скорость 150 км в час. Ты где-то там, вверху, а земля далеко внизу. После трамплина эта громада буквально летит. Чагин умудряется так рассчитать езду, что перелетаешь с трамплина на трамплин, и кажется, что колеса машины не касаются земли. А на виражах он еще и нажимает на педаль газа. Фантастика. Так вот, поняв роль дыхания, я обучил этой технике пилотов. Конечно, не все внимательно слушали. Но когда случалась травма, мои рекомендации, по словам пилотов, мгновенно всплывали в памяти, и гонщики применяли их. Так те из них, кто получил травму позвоночника, смогли доехать до Бивуака, а затем, после моих процедур, смогли продолжить и участие в гонке. Ралли — это не только езда на машинах. Это еще и травмы. И с одной такой травмой, очень серьезной, я столкнулся уже в самом начале гонки. Так закончился мой туризм на Дакаре. Радоваться или огорчаться этому событию я не знал. Но провидцем на этот раз оказался Семен Семенович. Он, видимо, предчувствовал неприятности, которые могли произойти с его командой. Вовремя нашел меня и пригласил. Началась работа. Андрей Мокеев не мог стоять, сидеть, только стоял на четвереньках. По поверхности спины разливался огромный синюшно-багровый отек, касаться которого было невозможно. Я стал пальпировать его тело, втирая в болезненные зоны специальный гель. Осмотрел его спину, живот. Ребята, свидетели этого осмотра, потом сравнили меня с автослесарем по телу. Чтобы хоть как-то уменьшить боль, вызванную компрессией мягких тканей, я пользовался холодными компрессами. Интересно, что в тот раз в машине не было льда. Морозильная камера была забита продуктами. Пришлось воспользоваться замороженными пельменями в пачках. которые я и вынужден был использовать вместо компресса, и по мере оттаивания выбрасывать. Жаль, конечно. Пельмени, сделанные на заказ. Одно из любимых блюд команды. Как минимум две командные порции пельменей пришли в негодность. С тех пор я говорю, что первый компрессионный перелом позвоночника на Дакаре вылечил с помощью пельменей. Мои пальцы ощупывали позвонок за позвонком. а чтобы хоть как-то уменьшить боль, Андрей грыз полотенце. Постепенно мне удалось растащить блокированные спазмом мышцы, а чтобы пациент не съел полотенце, я периодически напоминал ему о необходимости диафрагмального выдоха. Андрей обладает интересной реакцией на боль. Когда ему больно, он смеется. У свидетелей их было много во время моей работы. От этого смеха мурашки шли по спине. Какая-то женщина-фотограф не выдержала и ушла. У меня своё отношение к компрессионным переломам позвоночника, очень часто приводящим к инвалидной коляске. Не буду утомлять классификации позвоночно-спинномозговой травмы. С моей точки зрения, и это многократно подтвердилось в последующих случаях и не только на Дакаре, главное при этой травме – своевременная адекватная помощь. Но я против иммобилизации. Чем раньше активизировать человека, тем лучше. Многие врачи после этого говорили мне, что не понимают того, что я делаю. Случай с Андреем Мукеевым – классический для понимания этой теории. В отличие от общепринятой врачебной тактики, в которой все внимание уделяется деформации и разрушению самих позвонков, я все внимание при компрессионных переломах позвоночника сосредотачиваю не на костях позвонках, а на мышцах. Я считаю опасна именно компрессия мышц вокруг сломанного или сломанных позвонков. Ведь в мышцах проходят нервно-сосудистые стволы, и компрессия этих отделов позвоночника нарушает и кровообращение, и иннервацию участков ниже перелома, что может привести и часто приводит к тому, что отключаются ноги. Наступает паралич. Если вовремя не запустить кровообращение в ногах, а это можно сделать только активизируя все мышцы туловища, то нервы умрут окончательно. Как включить эти мышцы, зажатые компрессией, — мой секрет. Впрочем, я поделюсь им в конце книги. Если кому-то будет интересно, но за других не отвечаю. Устранив первичные спазмы мышц, мне удалось перевести Андрея в положение лежа на спине. Затем необходимо было заставить его самого работать, то есть включить естественные дренажи тела. Мышцы непораженных участков, которые по сути являются насосами. Работая, они качают кровь по сосудам, проходящим в них, тем самым устраняя отеки в зонах поражения, а с ними боль. Любая боль в теле – это отек, скрытый от глаз или явный. А положение лежа на спине фактически является естественным корсетом для позвоночника. И нет необходимости заворачивать пострадавшего в иммобилизационный чехол. Позвонки же не вылетели, а всего лишь были раздавлены по оси. Тем более, что пострадали всего лишь два позвонка. Страшно работать с таким пациентом? Согласен. Но повторяю, вопрос в тот момент шел не о продолжении Андреем участия в ралли, а о спасении его от инвалидной коляски. В данном случае цель оправдывает средства. Можно и поплакать, и поорать, лишь бы ноги не отключились. Таким образом, позвоночник в исходном положении лежа на спине принял осевое, естественное для него положение. Используя правила взаимодействия кинематических рычагов тела, я включил непострадавшие мышцы Андрея. Это были мышцы шейного отдела и нижних конечностей. Сначала я начал очень осторожно двигать его ногами, напоминая каждое движение сопровождать выдохом. Затем это стал делать сам Андрей. Постепенно включилась в работу вся спина. Андрей сцепил руки за головой и медленно поднимал плечи, тем самым растягивая заднюю продольную связку, которая держит, как веревка бусы, все позвонки. Движения становились более свободными, и я приступил к более сложным упражнениям – силовым. Для этого пригодились резиновые амортизаторы. Специальная манжета с кольцом, которые всегда находятся в моей дорожной сумке. Андрей выполнил программу обезболивающих упражнений. Ходьба на четвереньках, полумостик, отжимания от пола на руках. Эти упражнения вернули ему уверенность. Он воспрял духом, встал и по моему совету пошел спать. Утром он сел в машину. Рекомендованные мной процедуры Андрей выполнял после каждого этапа. И с каждым разом лечение выглядело все более гуманным. а движения позвоночника — более свободными. На финише ралли, увидев его бодро спрыгнувшего из кабины на землю, около двух метров, я дрогнувшим голосом, всё-таки я бы не рекомендовал совершать такие прыжки после свежего перелома позвоночника. Спросил, как дела? Он довольно потянулся на траве и поднял вверх большой палец. Он победил болезнь и помог победить экипажу в Дакаре. Я... Выпил на радостях. Уже было можно. Чуть позже на МРТ выяснилось, что позвоночник вместе перелома консолидировался, фрагменты его срослись, хотя и остался деформированным, что было видно на снимке. Андрей, занявшись уже после Дакара реабилитацией по моей программе, забыл про него. А ведь в тот момент экипаж могли снять с ралли. Чуть позже выяснилось, что именно это преодоление помогло одержать победу на Дакаре экипажу Кабирова. С тех пор все члены команды КАМАЗ-Мастер почти беспрекословно стали выполнять мои рекомендации не только перед Дакаром, но и в течение всего периода подготовки от Дакара до Дакара. Эта наша совместная деятельность стала обязательной и настолько эффективной, что у меня родилось высказывание. Команда инвалидов победила весь мир в самом страшном ралли-рейде. Дело в том, что за время нашей дружбы с командой шесть пилотов из девяти перенесли компрессионные переломы позвоночника разной степени сложности. А ведь каждый перелом позвоночника мог бы привести к обретению второй группы инвалидности. Но костылей инвалидных колясок и групп удалось избежать, опять же, благодаря выполнению этих правил выхода из травмы.